Кара Мель. Врачи. Любовь у неправил. Глава 1. Элли. Юлька, у меня беда. Вся в слезах, посреди ночи звоню лучшей подруге. Дашенька опять кашляет. Озвучиваю ей свою самую главную проблему. Я уже не знаю, что делать. Да и помощи просить, кроме Юли Неукова. Машину пришлось продать, чтобы было чем платить кредит за квартиру на время декрета. На такси не решусь везти дочь неизвестно куда. Да и денег на него нет. Осталась только лишь подруга, крестная Дашеньки. Лишь она одна не бросила нас. Родные вычеркнули меня из своей жизни, как только узнали, что я не откажусь от ребенка. Мнение соседей волнует их больше, чем жизнь родной дочери и внучки. Не хотят, чтобы сплетни пошли, ведь я в подоле дитя принесла. Мало того, что родила без мужа, так еще и дочка нездоровая оказалась. Мне кажется, родителям было бы проще умереть в родах. Вот честно. Потому что они мне потом столько гадостей наговорили. Просто кошмар. И отказались от меня, как от дочери. Брат с сестрой тоже. Не пошли против воли родителей. «Снова бронхит?» — сонным голосом спрашивает подруга. Угу. Киваю не в силах сдержать нарастающую в груди панику. «И температура?» Шепотом добавляю, словно если скажешь тихо, то она пройдет. Мне до ужаса страшно за свою доченьку, ведь она только-только поправилась и опять заболела. На все мои просьбы врачи лишь разводят руками. Утверждают, будто все в порядке, и не хотят отправлять нас на обследование. Держись, не раскисай, подбадривает меня неунывающая подруга. Я скоро приеду, и мы повезем Дашеньку. Знаешь, куда? воодушевленно сообщает. Куда? спрашиваю уже с интересом. Мне кажется, я уже побывала везде. Ни одной клиники не осталось, в которую я бы не обратилась с нашей проблемой. Врачи лишь разводят руками. Никто не хочет браться за нас. Привезу и узнаешь, победоносно заявляет подруга. Хорошо. Соглашаюсь, понимая, что иного выхода нет. Моей дочке нужна медицинская помощь. Ждем тебя. «Выезжаю», — запыхавшись говорит, а на заднем фоне вдруг слышу хлопок двери. «Ты уже вышла, что ли?» — поражаюсь. «Ну, конечно», — фыркает. «Моей крестнице помощь нужна, и чем быстрее мы ее отвезем к врачам, тем лучше». «Пожалуй, ты права», — слабо улыбаюсь. «Вещи собрала?» — уточняет, судя по звукам, выскакивает на улицу. Ветер шумит. «Я их даже разобрать после прошлого раза еще не успела» признаюсь с горькой усмешкой. Примета не разбирать сумки после стационара, чтобы больше туда не попадать, кажется, на нас не работает. Удивительно, как я до сих пор не потеряла бодрость духа. Хотя, мать готова на все ради своего ребенка, не так ли? Раз ты едешь, жаропонижающие не буду давать, озвучиваю вслух решения. — Ручки-ножки теплые? — сознание дела спрашивает у меня. Проверяю. Доченька спит. Пусть у нее высокая температура, но будить ее не хочу. Иммунитет работает, дыхание ровное. Я держу руку на пульсе. «Да», — отвечаю подруге. «Отлично, значит, спазма, сосудов нет». с облегчением. «Элли, девайся давай, минут через пятнадцать буду». «Ого, так быстро!» ах «Я очень рада, что Юлька без промедления приедет ко мне, ведь кроме нее одной...» «Так, стоп, о плохом не будем». «Собирайся давай!» — смеется. «Я уже на половине пути!» — протягивает, напивая. «Все, давай!» — кидаю ей беззлобно, сбрасываю вывозов Убираю телефон, прохожу мимо зеркала, останавливаюсь и смотрю на себя. «Ты совсем обязательно справишься!» – произношу сводушевление. Заставляю себя улыбнуться. «Ты сможешь вытащить свою дочь!» Разворачиваюсь и спешу на кухню. Нужно взять с собой соль и сахар. Еще три минуты назад я хотела рыдать, но теперь полна сил и твердо верю, что еще не все потеряно. Самое главное – у меня есть поддержка, и благодаря ей получится преодолеть трудности. Летая по квартире, докладываю в сумке недостающие вещи, новые игрушки, которыми можно будет развлекать дочурку. И, предварительно открыв замок на входной двери, иду к Дашеньке. Одеваю в комбинезон, изо всех сил стараясь не разбудить ее. К приезду Юльки мы уже полностью собраны. «Пожалуйста, приезжай раз в два дня, покорми Маркуса и рыбок», – прошу подругу. «Я еды насыпала, но ты сама знаешь, какие они у меня проглоты. Если Маркусу сухой корм и воду можно оставить, то с рыбками так не получится». «Хорошо, что у тебя собаки нет», – заключает Юля. А то пришлось бы к себе забирать. Гарику? Нет, спасибо. Фихика. Он задавит. Скорей задушит от своей вселенской любви. Поднимает палец вверх. Он у меня мальчик очень любвеобильный. Помню, помню. Смеюсь, припоминая ситуацию с изнасилованным им пледом, которым Юля дала укрыться, чтобы я не замерзла. С тех пор я всегда выставляю его прочь. Элли, блин! Отмахивается беззлобно. Ему тогда было очень сильно нужно. Снова оправдывает своего лохматого друга ну прямо очень театрально закатываю глаза юль куда ты нас везешь прекращаю смеяться спрашивал у подруги смотрю за окно понимая направление и мне становится дурно только не говори что кириллу александровичу напрягаюсь я с ним связывалась он сказал что все хорошо а кому еще ухмыляется подруга кроме него никто не поможет повернув на светофоре направо сознанием дела заключает она Мы проезжаем до более знакомые ворота, пересекаем хорошо известный мне сквер, я на него смотрела из окна на протяжении недель, и останавливаемся напротив приемного покоя. Мне дурно. Юлия была у него два месяца назад. Он Дашеньку посмотрел и сказал приезжать через год, у нее все в порядке, принимая терпеливо объяснять подруге. Он нас не примет. Примет, как миленький, ему слава звонил, заявляет, выходя из машины. Пойдем, нас ждут уже. Дашу с температурой отправят в инфекционное, в хирургию не пустят. Пытаюсь остудить был подруге. За шесть месяцев жизни доченьки я уже успела выучить больничные порядки от и до. Никто не пропустит в отделении с детьми, готовящимися к операции, или сразу после нее, температурящего ребенка. Пустят! продолжает настаивать на своем. Достает из багажника сумку и тащит в сторону приемного. Делать нечего, поэтому я отстегиваю автолюльку со спящей в ней доченькой и бережно, чтобы не разбудить Дашеньку, несу ее следом за неугомонной Юлькой.